Четыре челюсти, каждая из которых походила на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Мы с Костей поднялись в воздух. Я взглянул вниз на поляну и не поверил своим глазам. Оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке от численно превосходящих сил рыжих противников, черные муравьи успели на голову разгромить мирников и вернулись к своим обычным занятиям. Война кончилась так же неожиданно, как и началась, и только одни раненые муравьи, доносильщики трупов, утаскивавшие убитых подальше от муравейника, напоминали о том, что всего несколько минут назад на этих полянах шло самое ужасное сражение. Маленькая ниточка из паутиного ковра самолета уносила нас с кости все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника. Ни ночью, ни днем!»